Глава 23 Корабль скользил по горизонту, преодолевая завесы волн жара, словно вырываясь из мира снов в настоящую реальность. Его паруса трепетали от переменчивых ветров, но паровые двигатели продолжали тащить судно вперед. Медленное скрежещее рычание его мотора стало единственным звуком, что я была способна услышать, пока корабль приближался к берегу. Я осознала, что подошла вплотную к берегу, только когда вода лизнула ноги. Теперь, увидев, как Айви приближается, я почувствовала странное спокойствие. Времени представлять себе худшее не осталось, потому что оно, наконец, наступило. Нивен и Микудзумы молча застыли по обе стороны от меня. Океан заволновался сильнее, словно потревоженный надвигающейся угрозой. Я подумала о Сусаноо, в его темных глубинах, о том, как легко все могло сложиться, если бы он просто поднял палец, чтобы перевернуть корабль и утащить их к своим белым пескам и острым кораллам. «Но что это тогда за победа?» — спросила императрица. Я хмыкнула и подняла лицо к небу. Конечно, она была права. Ничто и никогда не давалось мне легко». Никто и никогда не подносил мне победу на серебряном блюдечке, и они тоже не станут. Единственная причина, по которой я прожила так долго, заключалась в том, что я все завоевывала сама. Я присвоила древний трон, дворец с тысячей слуг, бесконечный подземный мир и всю ночную тьму, но все это продолжало оставаться моим только потому, что я крепко за это схватилась и отказывалась отпускать. По небу, на мгновение закрыв собой солнце, пролетел зеленый фазан, а затем унесся куда-то вдаль. Когда на ноги нахлынула новая холодная волна, мне в голову пришла идея. Взгляд метался от ореола палящего солнца к темному силуэту корабля на горизонте. Жнецы прибыли не ночью, потому что не хотели дарить шинегами преимущества. Но тьму не определяют ни солнце, ни луна, ни наклон Земли. «Ночь — это я. Я — конец всего сущего, и тьма отзывается только мне. Если я хочу победить, мне нужно лишить айви всех преимуществ». Я сделала глубокий вдох, повернулась лицом к солнечному свету и расколола небо. Для заката было еще слишком рано, но когда небо треснуло, внутрь просочилась тьма, словно сам космос начал проникать в атмосферу. По земле расстилались тени, такие густые, что в них пропадал песок под ногами, городские дома и улицы, и даже океан. Они ползли по стенам и крышам, пожирая здание целиком. На небе больше не мерцала ни одна звезда. Со всех сторон простиралась лишь бесконечная черная гладь, словно царство живых оказалось захвачено Йоми. Единственным источником света остался далекий кружок бледной луны, крошечная белая монета в море мрака. Мои тени никогда не казались такими бесконечными, не становясь при этом слабее. Я чувствовала себя так, будто нахожусь в доме, в котором распахнуты все окна, и меня обдувает ветерок. Я была каждым последним вздохом, каждым сказанным шепотом пожеланием спокойной ночи каждым криком ночных цапель над влажными лесами, молчанием цикад, концом тысячи дней. Люди разбежались по домам, бормоча молитвы и умоляя богов спасти их от внезапного затмения. «Рен!» — прошептал Нивин. Они с Йокаем вцепились в мои рукава, но я этого почти не чувствовала. «Рен, что ты сделала?» — спросил брат. Несмотря на то, что его пальцы впивались в мою руку, его голос казался очень далеким. Я хотела извиниться, но ночь продувала меня насквозь, будто я была соткана из шелка, и слова застыли у меня на губах. Вместо этого я направила тени к морю. Длинные щупальца тьмы вырвались из воды и вцепились когтями в нос парохода, пронзая металл. Я глубоко вздохнула, И напряглась. Кости заскрипели, а мышцы сжались. Я заставляла тени бороться силой корабельного двигателя. Я чувствовала себя древним деревом, чьи корни отчаянно цепляются за землю, пока вокруг бушует ураган. Мои тени разорвали паруса в клочья и потянулись к винту, но его лопасти рассекли тьму. Я попыталась накренить корабль, чтобы пассажиры упали в море но это было все равно, что пытаться сбить Луну с орбиты. Корабль все же замедлил ход. Теперь он тащился сквозь смолу моих теней, а не скользил по прозрачной воде. Я упала на колени, изо всех сил пытаясь загнать его обратно в море. «Не нужен мне никакой Сусаноа», подумала я. Это была моя проблема, и я могла решить ее сама. Однако... Несмотря на все мои усилия, пароход продолжал двигаться вперед. Руки задрожали, пальцы зарылись в песок, удерживая меня на месте, пока суставы, казалось, грозились треснуть от напряжения. Корабль рванул вперед, и мои тени лопнули, как слишком сильно натянутые резинки, безвольно упав на воду. Я задохнулась, едва чувствуя руки. Я была недостаточно сильна. Я опустила голову, не зная, смогу ли вообще встать. Но Нивен сжал мою ладонь и помог подняться. Мы втроем попятились. Корабль причалил к берегу. С борта корабля спустились шкивы, цепи и шаткая лестница. И на берег стали сходить жнецы. Вместо серебристых плащей на них была британская человеческая одежда. Но их белые волосы и светящиеся сине зелёными оттенками глаза не позволяли спутать их с людьми. С корабля донесся тяжелый запах смерти и свежей крови. Я не сомневалась, что они избавились от человеческого экипажа, как только тот стал бесполезен. С корабля сходило все больше и больше жнецов. На берегу стояло уже по меньшей мере пятьдесят, но ни один из них не подходил ближе. Некоторые лица были мне смутно знакомы по школе и собраниям совета, но в темноте они казались лишь бледными отголосками моей прежней жизни, померкшими воспоминаниями. Как ни странно, Эмброуза в их рядах не было. Я полагала, что после побега он отправился обратно к Айве, но, возможно, он сбежал куда-то подальше, будучи слишком трусливым, чтобы сражаться. Айве все еще не показалось». В конце концов, на вершине лестницы появилась жница в серебристом плаще. Айви казалась грозной еще в бытность высшим жнецом, но теперь, став богиней смерти, она заставляла небо содрогаться, а прилив — в страхе отступать обратно в море. Когда она спускалась по трапу, ее серебристый плащ и светлые волосы ярко светились в темноте, словно она была звездой, медленно падающей на землю. В одной руке она сжимала косу Анку, и ее лезвие сверкало, отражая сияние серебристого плаща. Она прошла по причалу мимо других жнецов, терпеливо ожидавших ее команды. Может быть, мне стоило остановить ее здесь и сейчас, но мои руки бессильно повисли по бокам. К тому же после стольких лет мне было интересно услышать, что она хочет сказать. Я знала, что она не убьет меня на месте. Она заставит меня молить о смерти. Я не удивилась бы, прикажи она другим жнецам не причинять мне вреда, чтобы она могла самостоятельно заняться моим расчленением. Когда она ступила на песок, пересекая берег, мне навстречу запах смерти десятикратно усилился. Суждено ли двум божествам смерти встретиться? Или скорее рухнет вселенная? Я ощущала, как в далеком городе увидают и осыпаются на землю листья, как высыхает трава, как с неба падают птицы. В воздухе запахло кислой кровью и давно загноившимися ранами. Как только она подошла ближе, я поняла, что ее глаза не отражают света, как глаза других жнецов. Их глаза были синими, зелеными и фиолетовыми, а ее бледно-голубыми и кожа вокруг них была покрыта белыми стяжками, которые тянулись к носу и щекам, как странная шелковая паутина. Когда она приблизилась почти вплотную, я вытащила из ножен катану и нами и сделала шаг от Нивина и Юкая. «Вот уж не ожидала приветственной вечеринки», сказала Айви, вонзая в песок древко своей косы. Из-за теней, сгустившихся во впадинах лица, Она казалась ходячим скелетом, как легендарный первый Анку, который представлял собой лишь скелет с косой, достаточно острый, чтобы рассечь ткань времени надвое. Я давно не слышала ее голоса, но он тут же напомнил мне о тысяче мрачных угроз и обещаний кровопролития и раскрошенных костей, нашептанных мне в Лондоне, когда я была еще ребенком. Трое это еще не вечеринка. — возразила я. Ладонь так вспотела, и я испугалась, что Катана нами выскользнет из рук. Разумеется, Айви отлично слышала бешеный стук моего сердца. «Верно, поэтому я не понимаю, к чему все это», — продолжила Айви. «Но не могу сказать, что удивлена тем, что никто не захотел тебе помочь. Моя проблема только ты», — заявила я. «Это моя земля». Айви моргнула, широко раскрыв глаза, и расхохоталась. Это был холодный и злой смех, напоминающий треск льда. «Да ну!» — хмыкнула она. «То есть ты в самом деле веришь, что являешься мне ровней?» Я крепче сжала катану. «Я... я знаю, кто ты, Рен!» — перебила меня Айви, пренебрежительно махнув рукой. «Я могла бы перекричать ее, но лишь подчинилась». «Каким-то образом ты смогла убедить этих людей, что ты не уличная крыса? Понятия не имею, как тебе это удалось. Видимо, это лишь подтверждает, насколько восточные люди глупы». Я стиснула зубы. «Однако ты тратишь так много сил, чтобы убить простую уличную крысу». «О, но ведь ты особенная, Рен», — парировала Айви. «В нашу последнюю встречу ты мне кое-что подарила». Она указала на свои глаза тонкие красные линии и белые шрамы. Когда я... Я замолкла, вспомнив уличный фонарь, вспыхнувший, как взорвавшаяся звезда. трех жнецов, плакавших на снегу и прижимавших ладони к кровоточащим глазам. Айви в зале Верховного Совета с повязками на лице, которые я посчитала простым притворством. Но теперь глаза Айви уже должны были зажить. Тогда я была лишь низшей жницей, так что любой урон, который мне удалось бы нанести высший, должен был исчезнуть за несколько часов, если не минут. Но на лице Айви по-прежнему сохранялись следы от тысяч крошечных осколков стекла. «Я просто хотела вернуть должок», — заявила Айви. «Но я великодушна, так что думаю, просто вырежу твои глаза целиком». Звучит справедливо, не правда ли? Только попробуй, рявкнул Нивин позади меня. Я протянула руку, чтобы остановить его, и качнула головой, все еще кое-чего не понимая. Ты пришла сюда только из-за шрама? спросила я. Ядовитая улыбка исчезла с гупаеви. Ее лицо побледнело и омертвело. Она сжала косу сильнее, и древко заскрипела у нее в руке. Никогда прежде я не чувствовала, будто смотрю в лицо смерти так отчетливо, даже когда увидела гниющий череп за нами. Но настоящая смерть — это не разлагающаяся плоть, пожелтевшие кости и личинки. Это темный и голодный конец, тысячи миль одинокой ночной бездны разрушенных мечтаний и разбитых надежд. Вот что я увидела в глазах Хайви. Я пришла сюда. «Потому что ты посмела коснуться лица богини», — сказала она. Хотя она говорила не на языке смерти, тем не менее мне казалось, что ее слова сдирают с меня кожу. «Тогда ты не была богиней», — возразила я, — «как и я». И я Анку, и всегда ею была», — взревела Айви, и язык смерти подернул рябью воду у ее ног, посылая волны в темный океан. Небо над головой захрустело, как будто ночь должна была вот-вот расколоться, а небеса обрушиться. Рука Айви, которая она держала косу, дрожала, костяшки пальцев побелели. Айви, которую я знала в Англии, никогда не казалась такой неуправляемой, будто смерть прожигает ее изнутри, словно электрический ток. Прежняя Айви выглядела так, будто ей плевать на весь мир, А нынешнее создавало впечатление, что если я не скажу ей, как добраться до Йоми, она пророет себе путь голыми руками. «Я и в самом деле расстроила ее», — осознала я. В детстве мне казалось, что ничто не может потревожить Айви, и все, что она со мной делала, было лишь от скуки в угоду ее жестокости. Но простая скука не заставила бы кого-то переправить через океан целую армию, Это было что-то личное. Неужели Айви настолько самовлюбленная, что пришла отомстить за шрамы? В детстве она делала со мной гораздо более ужасные вещи, которые должны были оставить на моей коже тысячи отметин. Меня толкали под машины, бросали на заборы и запихивали в гробы. И все же каждый след, который она оставляла, медленно растворялся на моей коже, как будто его никогда не существовало. Я ни разу не задумывалась об этом, но теперь поняла, что все это очень странно. Как только Айви стала высшей жницей, она должна была разделаться со мной, как с рождественской ветчиной, потому что была сильнее. Так было принято у собирателей. Наша иерархия была нерушима, а Айви всегда стояла выше меня. «Я оставила тебе шрам», — прошептала я, постепенно осознавая, что это значит будучи простой низшей жницей. Уже тогда я была сильнее тебя». Взгляд Айви настолько полной ненависти, что она могла расплавить стекло, подсказал мне, что я права. Айви пришла не из-за шрамов, а из-за осознания, что я оказалась сильнее. Она убила всю свою семью только для того, чтобы стать Анку, и все же каждый день, когда она смотрела в зеркало, Ее лицо напоминало ей о том, что я победила ее. Это значило, что я была сильнее Айви еще задолго до того, как стала богиней. Может, потому что я была шинигами, или по причине того, что мне приходилось трудиться в два раза усерднее, чем любому другому жнецу в моем классе, чтобы заслужить себе место рядом с ними. А возможно, потому что Айви просто не была такой уж особенной, какой всегда себя считала. Как бы то ни было, я победила еще до того, как получила в свое распоряжение собственный дворец, слуг и все ночное небо. Все это время я мучилась вопросом, как победить Айви, не осознавая, что уже сделала это. Я рассмеялась, и на глазах выступили слезы. Тебе не следовало приходить сюда, наконец заявила я. Ты должна была усвоить урок с первого раза. «А тебе следовало остаться там, где тебе и место», — рявкнула Айви. «На земле, с моим ботинком на твоём лице». Она крепче сжала косу, и я поняла, что время, отпущенное для разговоров, закончилось. Мы смотрели друг на друга. Две совершенные противоположности. Айви стояла на мелководье, точно маяк звездного света — сверкая серебристым плащом и высокой косой. А я застыла на берегу в черном кимоно, словно эпицентр тьмы, зажав в правой руке катану нами, отражающую свет Айви. Теперь все зависело от того, кто быстрее остановит время. Мы одновременно потянулись к часам. Прошли годы с тех пор, как я в последний раз так остро осознавала тысячу мгновений между секундами. Но сейчас рядом с Айви «Мне следовало думать, как высшая жница». Мы обе двинулись, отведя плечи назад, чтобы успеть выхватить свои часы. Глаза Айви вспыхнули бело-голубыми молниями. В следующий миг ее пальцы разжались, скользнув по сверкающему серебру плаща. Море позади нее загудело, будто пробуждаясь от глубокого сна. «Мы достали часы одновременно», Теперь имело значение лишь то, чьи пальцы коснутся их первыми. Тот, кто сможет остановить время раньше, получит контроль над ситуацией и, упустив момент, отвоевать это преимущество будет трудно. Меня пронзило сожалением о том, что я выбросила кольцо Хира, но я тут же отогнала эту мысль. Не хотела побеждать Айви с помощью бывшего жениха. В самый последний момент я оторвала взгляд от Айви и подняла глаза к Луне. Я никогда не побеждала Айви во временных поворотах, ни единого раза. Много лет назад она проиграла мне лишь потому, что даже тогда я носила в себе целое ночное небо, звездный свет, небытие, которое когда-то положило начало миру и однажды могло забрать его обратно. Левая рука накрыла часы, и как только мои тени погасили луну, я зажмурилась, приветствуя тьму. Лица коснулась холодная трупная кожа. Я открыла глаза и ощутила лишь пустоту, но шенигами могли видеть и в темноте. Без лунного света окружающий мир приобрел туманные формы и призрачные очертания, которые мог различить только глаз шенигами. Айви, должно быть, добралась до своих часов первой. Я знала это, потому что потерялась во времени — Образы передо мной расходились с тем, что я видела, когда закрывала глаза. Айви стояла в темноте напротив, рассекая косой пустоту в попытке угадать, где я нахожусь. Но, видимо, когда она замахнулась, ее рука коснулась моего лица, и меня затянуло в ее остановленное время. Даже в тумане своим ночным зрением я могла видеть, что глаза Айви не сфокусированы на мне, что, делая еще один замах, Она слепо щурится во мраке. Я поднырнула под ее руку и полоснула ее катаной по животу. Она вздрогнула и отступила назад, уронив часы. Но косы не отпустила. Императрица была права. Мечом я не владею. Я бросила катану на песок и вытащила из рукавов кинжалы. Возможно, это не самый божественный и величественный способ убийства. Но кровь есть кровь, как ее не пролей. Теперь без катаны я почувствовала себя гораздо легче, и правой рукой вонзила кинжал Айви между ребер. Она резко выдохнула и замахнулась косой, направив ее вниз к моему лицу. Я отпрыгнула, и лезвие вошло в песок. Затем я развернулась и ударила Айви в грудь, толкнув ее в воду. Вдалеке закричали жнецы, С океана донеслись всплески. Я увернулась от Айви, увеличив дистанцию между собой и ею, и обернулась, чтобы убедиться, что с Нивином все в порядке. Он и та мама Номая двигались точно машины, танцуя вокруг шарящих в темноте жнецов. Нивин заломил одному собирателю руки за спину и ударил его ногой, заставив погрузиться лицом в воду. Та мама Номая нырнула вниз, словно падающий на землю ангел, и, грациозно ударившись о воду почти без звука, быстрым движением сломала жницу шею. «Могут ли Йокай и низший жнец убить высших собирателей?» Ответа на этот вопрос я не знала, но те, кого они победили, возрождаться не спешили. «Теперь я умею драться, Рен», — говорил Нивин. «Конечно, они оба умеют». Невин больше не был ребенком, которому требовалась моя защита в случае опасности. Они с Йокаем веками сражались за свои жизни именно в таких условиях, в полной темноте. Некоторые из жнецов мелькали во времени, исчезая и снова появляясь в разных местах в попытке отомстить. Но в темноте они часто хватали своих собратьев жнецов или же умудрялись натолкнуться на Невина. Ее Кай ломала их позвоночники пополам. Но таких, как Айви, тьма не могла удержать надолго. В какой-то момент влага песка и ночь сменились для меня болью, когда Айви полоснула косой мое предплечье. По пальцам потекла кровь, кинжалы выпали из рук. Она придавила мою ладонь своим телом, поэтому я схватила ее за волосы и дернула на себя, заставив ослабить давление. Я потянулась за кинжалом, но воздух вдруг прорезал свист лезвия, и я откинулась назад, чтобы коса оставила на лице лишь неглубокую линию. Я схватилась за древко и дернула Айви вперед, и, потеряв равновесие, она упала на песок. Кровь заливала мне глаза и рот, но я уперлась ногой в горло Айви и навалилась на нее всем телом, чтобы глубже вогнать ее в мокрый песок, а затем схватилась с земли кинжал. Она протянула руку, вероятно, чтобы сломать мне щеколотку, но я ударила ее ногой под подбородок и почувствовала, что ее голова откинулась назад, а зубы оказались выбиты. Она сплюнула кровь на песок, чудом увернувшись от моего лезвия, скользнувшего по ее ключице. Кинжал рассек ее кожу и плоть, точно мягкую грушу, ударив в открытую кость. Она испустила крик, от которого задрожала тьма. Он пронесся по городу злобным громовым эхом. Ее рука дернулась, шаря в поисках часов. Я потянулась к своим, но в миг, когда мои пальцы коснулись цепочки, я поняла, что опоздала. По ее натяжению стало ясно, что часы больше не в складках Кимоно, они упали на землю где-то позади меня. Айви почти добралась до своих, И в этот раз она точно знала, где я нахожусь. Она не совершит одну и ту же ошибку дважды. Как только она остановит время, мне конец. Поэтому вместо того, чтобы нырнуть за часами или опустить клинок, я бросила кинжал и кинулась на Айви. Руками обхватила ее шею, а ногтями впилась в кожу, и мы откатились в сторону, ближе к холодной воде. Под нами вспыхивало время, Волны то замирали, то снова плескали в нас, чередуя спокойствие и ярость, будто не могли принять решение. Айви дергала меня за волосы и била локтями по ребрам, но я не отпускала ее, потому что, прикасаясь к ней, я неслась с ней сквозь все ее временные повороты. С яростным криком она замерла, обмякнув в воде. «Ладно», — прошептала она, угрожающе спокойным голосом. «Хочешь быть ближе ко мне, Рен? Я это устрою!» Она протянула вперед ладонь и прижала ее к моему лбу.